Глава 14. Сердце учащённо забилось, ведь у меня появился весомый аргумент в любом споре. Рядом лежали коробки с патронами, запасные магазины и очередная записка. 7-й район North East, остров Лазурный. Подземное поселение. Джейк Во, торгует контрафактным спиртным. Ликвидировать. 6-й район North East, остров Лазурный. Плавучая платформа клана Линь. Он же клан семи мечей. Дракон Джао Линь. Забрать посылку. 12-й район острова Воттерленд. Поселение мусорщиков. Отдать посылку Кассиусу Железнопальцу. Интересно. Я так понимаю, дверь скоро будет разблокирована. И что мне мешает уйти и больше сюда не возвращаться? За спиной раздался очередной звук падения. Не успев справиться с любопытством, я всё-таки заглянул и увидел там весьма технологичную, стильную красную маску из смеси стали и углепластика. К ней была прилеплена очередная корявая записка: "Постарайся не шуметь и не забудь вернуться. В маске ждёт тебя сюрприз". Нет. Не, хренушки. Я её не надену. Пофигу на сюрпризы, я просто собираюсь свалить отсюда. Внимание, обнаружено хранилище данных. Желаете извлечь и изучить их? Внезапно заявил мой нейроинтерфейс, до этого не обращающий внимания на попытки добиться от него стабильной работоспособности. Вот ведь. И хочется, и колется. Что же делать? Щёлкнула дверь. Выход из ловушки разблокировался. Я схватил пистолет, патроны, последние припасы и вышел из не очень-то гостеприимного помещения. Ну теперь можно и изучить. Дал я согласие на извлечение данных. Перед моими глазами стали открываться журналистские статьи и фотографии разных старинных артефактов. Последний файл оказался заметкой иностранного журналиста, написавшего о дерзком ограблении и одиннадцати похищенных сокровищах из здания Конгресс-Холла. Ну и что это значит? Я посмотрел данные и пропустил момент, когда передо мной появилось проигрываемое видео с участием мистера Никто. Слышал, ты ищешь эти цацки? Если будешь хорошим мальчиком, я подскажу тебе с чего начать. Ты же за это время освоишься под моим руководством. Договорились? Как по мне, это для тебя это самая лучшая сделка из возможных. Так что подумай хорошенько, куда и зачем ты направишься. Жду тебя дома. Сюрпризы на этом не заканчиваются. Загадочный не пойми, кто исчез, как и не бывало. Сука! Эхом разлился мой крик по подземелью Шайн-Сити. Этот гад нашел-таки мое слабое место и ударил прямо в него. «Ладно уж, Лепок, поиграем, но я постараюсь подстраховаться». Я открыл карты и охренел, оценив планируемое для путешествия расстояние. «Двадцать километров! Двадцать, Карл! Это только до первой точки! И это еще не учтены труднопроходимые места». Дорога меня ждет внушительная. И как назло, начал пропадать эффект от лекарств и обезбола. Хотя последний я пил дня три назад и должен был словить реакцию от организма еще вчера. Пробираясь по то сужающимся, то расширяющимся тоннелям, я продвигался к подземному магистральному переходу между островами. На одном из входов в тоннель находился маленький жилой городок на 20 человек. Соцрейтинг у них колебался от минус десяти до минус двадцати трех. Меня проводили загадочным взглядом, оценивая красную, блестящую в свете редких фонарей маску, как нечто само собой разумеющееся. Десяток километров и ползание на карачках остались позади. Без навигатора, с забитой ранней картой и проложенными маршрутами я бы и за сутки не дошел. А так за пару часов справился. Первая цель жила в большом подземном городке на пару сотен асоциалов. Признаться, это был крупнейший городок из тех, что довелось видеть под землёй. У него даже имелась охрана, которую, впрочем, я прошёл очень быстро, стоило лишь местному взглянуть на мою маску. Мне был нужен самогонщик. Где его искать? Думаю, там, где много и часто пьют. Бар "Три козёл" с изображением курящего кубинскую сигару брутального козла от местных талантливых художников располагался в том же здании, что и бордель. У дверей увеселительного заведения скучали, но при виде меня узолоы бались проститутки разных полов, форм и степеней раздеттости. Мое внимание привлекла одна, явно выбивающаяся из местной шабальдиной бригады, курившая, провожавшая меня настороженным, но ни разу не какетливым и сияющим взглядом. Было такое чувство, что она собиралась сбежать, стоит мне лишь сделать шаг вперёд. Что ещё выделяло её из общей массы? Мощное тело и протез левой руки. в котором и была зажата сигарета. Сигаретную заразу научились делать из искусственного табака с практически полным нивелированием вреда здоровью и, как заявляли ушлые маркетологи, пользой для сердечно-сосудистой системы. Врали? Наверняка. Но вот вид этой боевой девки с азиатскими чертами лица и недешевым протезом, напоминавшим военные модели, не дал мне усомниться в её готовности зубами вгрызаться в чужую жизнь ради спасения своей собственной. Я остановился посреди улицы и задумался: разве проститутки не из тех, кто знает даже больше секретов, чем бармен? Я поманил девку пальцем, но что она отрицательно покачала головой. Её псевдорасслабленная поза говорила о том, что она в любой момент постарается дать дёру, но что-то её держало. Что? Понятия не имею. Ладно, пойдём другим путём. Я указал пальцем на первую попавшуюся проститутку и позвал её. Выбор пал на Игнис Тагни. Социальный рейтинг минус -26. Асоциалка и бла-бла-бла. Я стал значительно ближе к поверхности, и в этом городе сеть срабатывала и находила данные по внутренним источникам искусственный интеллект. Привет, красавчик. Хочешь отдохнуть? классика или что-то другое, более достойное зверя в твоих штанах? Сразу принялась крутиться, демонстрируя свои формы Игни. Это с протезом. Хочу с ней поговорить. Мой сладкий, зачем тебе эта бездушная неумеха Юри? От неё одни проблемы. Я смогу обслужить тебя по королевскому разряду. Если хочешь, можем взять ещё кого-нибудь со скидкой. Красивая женщина подошла поближе. Возможно, она прошла далеко не через одну маложевую ещё операции. С пластикой нынче нет никаких проблем. Были бы деньги или рейтинг, остальное лишь формальности. Давай так, я тебя не бью, а ты скажи этой Юре, чтобы она подошла ко мне. Просто разговор на два слова. Если что, сможет в любой момент уйти, я останавливать не буду. Хотя ни её ещё ни один клиент не уходил неудовлетворённый. Записалась в проститутки, а сама избивает постоянцев. Чего только с ней шес носится? Смотри сам, я предупредила. Игня явно обиделась, но уже спустя секунду вновь расцвела фальшивой улыбкой и отправилась к Зятке. Они целую минуту о чём-то спорили, ровно до тех пор, пока из борделя не вышел какой-то качок в латексном костюме и не гаркнул на них. Ух, вот это взгляд. Она вовсе не испугалась, она еле сдерживала свой гнев, чтобы не вывернуть наизнанку этого латексного стероидного идиота. Интересная личность. Но она успокоилась, демонстративно поклонилась и, наконец-то, двинулась в мою сторону. Юрий Сайко. Социальный рейтинг минус 96. Асоциально. Дополнительные материалы отсутствовали. Лишь многочисленные просрочки по выплате кредитов. Остановилась в трех метрах от меня. Более чем достаточная дистанция для разговора. И безопасная. Это решение не из-под сознания, это выучка. Юрий. Да, резко ответила она. Александр, представился я. Почему ты боишься и избегаешь меня? задал я вопрос, что интересовал меня с тех пор, как наши взгляды пересеклись. Я не причиню тебе вреда. Мне просто любопытно. Красная маска. Что красная маска? Там, откуда я родом, красная маска это знак, символ, пояснила она. Символ чего? с непониманием спросил я. Смерти. Их и носят убийцы, жнецы. Те, кого послали за кровавой жатвой. Грабители наземного города Красной маски не носят. Она облегчённо выдохнула: "Даруй мне много пищи для размышлений. И почему ты боишься этой маски за то, что тоже идёт жнец?" "Всё, я понял. Можешь не отвечать. Я здесь не по твою душу, и я точно не из твоего или конкурирующего клана", сообщил я очевидно. Не знаю, почему она нас сторонилась, предпочитая обойти по другой стороне улицы. Я заметила не тот говор, акцент неправильный, и имя не такое, как у нас принято. Она всё ещё держалась настороженно, но черты её лица немного разгладились. "Евре, ты знаешь, кто такой Джейво?" спросил я главное. "Знаю". "И кто?" Односложные предложения придавали воительнице некий шарм, параллельно взбешивая меня. "Торговец, алкаш". «Самогонщик», — произнесла она, будто сообщая общеизвестный факт. «И где его найти?» «Провести тебя?» — ответила, изрядно удивив меня вопросом на вопрос Юри. Я кивнул, и девушка с протезом развернулась, направилась в противоположную часть городка. Я тенью шагал за ней, и мы, словно в волнорез, разгоняли людей в стороны. Наконец мы оказались возле кривого, наполовину завалившегося здания. Казалось, достаточно опереться на него, и оно рухнет». А уж о запахе и говорить не стоило. Ну и что это у нас? Животная ферма. Джей Во внутри. Он всегда внутри. Либо на груди сушеных водорослей пьяный, либо в подвале гонит. Спасибо. Я вышел и действительно нашел пьяным старого асоциала Джея Во. Тяжело ли забирать невинную жизнь? Да. Тяжело ли забирать жизнь виновного? Иногда... Тяжело ли забирать жизнь асоциала Джея ВО ради личной выгоды? Только если быть сраным моралистом и не смотреть его послужной список. Восемнадцать открытых уголовных дел. Четыре архивных дела, заведенных еще во времена жизни на поверхности. Редкая тварь. Ничего святого. Признаться, не взломай я твое личное дело и не получи полицейское досье, я бы, наверное, расстроился. Но теперь... — Наверное, для тебя даже хорошо, что ты спишь мертвецки пьяным сном. Усни же навечно гнусавый Джей Во. Закончив свое темное дело, я обыскал карманы и не нашел ничего стоящего. Выйдя на улицу, я застал все так же неподвижно стоявшую Юри. — Уже все? Работа окончена? — спросила она, глядя прямо в прорезь для глаз в маске. — Здесь все, — подтвердил я. — Александр, как ты связан с безымянными? Ты носишь их маску, но сразу же открыл мне своё имя? Те, кто зовут себя никто, не представляются другим людям. Позадала он странный вопрос, на который я не мог дать ответа, потому что и сам его не знал. Она что-то прочитала в моих неловких движениях и сделала кое-какие свои выводы. Пожалуй, мне тоже пора принять себя и сделать выбор. Хорошо. Найди меня в Дарккрифте, под центральным островом, если захочешь. выбнулась она и развернувшись тенью умчалась к месту нашей встречи. Спустя минуту оттуда послышалась дикая ругань, которая внезапно оборвалась. Звуки ударов эхом разлетелись по полупустой улице, а разбиваемые окна портили бюджет владельцу веселительного заведения не хуже, чем выбиваемые ему же мужики бионитическим протезом зубы. Шум прекратился также внезапно, после чего обворожительный Юрий помахал мне с крыши городской мэрии, что располагалась неподалёку. И в очередной раз растворилась, словно тень. Первое задание выполнено. Далее мой путь лежал в соседний район, Норс-Ист-6, к плавающей платформе клана Семи Мечей. Там мне необходимо забрать посылку у некоего дракона Джао Линя. Непонятно, но очень интересно. Я отправился, следуя указателям, на моей прокачанной неизвестным чудаком карте. Примерно на полпути прострелила боль в спине. — Да. А бейсбола, к сожалению, не было, и пришлось сжать зубы до скрипа. Когда слегка отпустил и двинулся дальше. Пока мне не попадались места, где можно раздобыть лекарства. Не самоделки местных умельцев, а реальную медицину от фармакологических гигантов Шайн-Сити. В воздухе запахло сыростью и влагой. Чем ближе я подходил к загадочной плавающей платформе, тем яснее становился шум воды. Впрочем, странного в этом ничего не было. Удивление бы вызвало отсутствие воды и наличие плавучей платформы. Даже думать не хочется, почему бы она плавала. Брр. Я дошёл до берега огромного подземного резервуара. Здесь имелась узкая полоса с песком, которую редко окатывали ленивые волны. Настолько редко, что я сумел опознать следы от босых ног представителей моего вида, двигающихся вдоль кромки воды. Проследив за этим направлением в ужасном свете настенных и потолочных устройств, я сумел заметить фигуры двух людей. Минут через 10 я присоединился к ним в молчаливом и терпеливом ожидании. Мы сидели на обломках чего-то бетонного, выступающего из песка. Ждать оставалось недолго. Платформа действительно плавала в этом искусственном водоёме и сейчас двигалась в нашу сторону. Спустя некоторое время она замерла в 20 м от берега. И в нашу сторону принялись быстро и методично опускаться плавающие на буйках пластиковые понтоны, соединённые с магнитной системой в единую дорожку. Мы поднялись и двинулись вперёд. Я не стал лезть первым, а правильно сделал. Войти так просто никому не позволялось. Каждый получал меч и вставал в спаринг с охранником. Первому мужику было около 40. Взяв в руки полуторный меч, он начал сражение. И спустя минуту, ни разу не уступив инициативу встречающему, отправился внутрь закрытого и негостеприимного поселения. Платформа метров по сто в длину и ширину имела несколько этажей и уровней. То тут, то там замечалась активность людей, но понять, сколько их там живет на самом деле, оказалось сложно. Но однозначно все были азиатами. Наверное, и китайцами. Второго мужика они плохо так отдубасили, правда, не став бить заточенным краем классического китайского меча. Впрочем, и его впустили, после чего мужик упал на колени и со слезами на глазах поблагодарил встречающего. Куда я попал? Красная маска? Хм. Но ты не он. Кто ты и зачем здесь? Обратился ко мне азиат с шрамом на подбородке, перегораживая путь по поручению к дракону Джао Линю. Ответил я, пытаясь разгадать ребус допустимый к разлошению информации. Что-то, чем дальше я двигаюсь, тем меньше мне нравится бумажный брифинг с выдачей заданий моим похитителям. Выглядит максимально дилетантски. Или же как галимая проверка. — Хе, к дракону, значит? Я не могу тебя пропустить. Будто, прося прощения, развел он руками и покачал головой. — Почему? — Я не знаю твой уровень. Попав к уважаемому дракону, ты можешь оказаться зажаренной курицей в его руках. А потом как объяснять доверившим тебе маску факт его исчезновения, а? Я молча взял один из предложенных мечей, вытягивая из редких воспоминаний навыки владения холодным оружием. Несколько взмахов, парочка восьмёрок, и центр тяжести был определён как огрань баланса, позволяющая чувствовать движение меча, длину атаки. Снова заныла спина, вызывая помимо приступа боли ещё и злость. Сквозь сжатые зубы я прошептал много нелепых и неприятных выражений. и решил поскорее закончить этот фарс. Сближение, оценка, пробный взмах. Ставлю силовой блок, меняющий траекторию меча, и иду на резкое сближение. Опасно близко поднося меч к паховой области оппонента. Перехватываю запястье его боевой руки. Медпункт у вас есть? Минус второй уровень платформы. Это было неожиданно. Только поэтому. Неожиданно я бы пулей тебя в лоб пустил. А это было помилование. Уяснил? протянул я ему мечи и продемонстрировал наличье огнистрела, от вида которого он не просто скривился, а стал больше похож на бешеный лимон. Удачи, больше практикуйся и не переоценивай себя. Я отправился внутрь этого строгого архитектурного шедевра, в котором прямые углы и окружности помещений столь гармонично переплетались, что я, пройдя всего пару метров, ощутил себя будто в другом городе. Всё вокруг было пронизано атмосферой Востока. строгости дисциплины, эстетического аскетизма, если подобное выражение применимо. Все предметы быта, что попадались на глаза, складывались в причудливую картинку, где каждая вещь лежала строго в надведённом ей месте. Чистота, порядок, атмосферность, огромное количество простейшей обшивки из далеко не простейшего красного дерева, дарующего чудесный аромат, наполняющий всё естество человека. На диамет пункте я сумел обменять на пару пачек еды с поверхности две дозы обезбола и укол под лопатку. Надеюсь, это поможет. А как найти дракона Джаулиня? задал я вопрос высушенному, условно грипп доктору с пятнами на коже, обтягивающий кости удивительно уверенно двигающегося старика лет 80. У него, как и у всех прочих встреченных людей, был отрицательный рейтинг и статус асоциала. Полицейское досье показало, что он любит подрабатывать чёрным трансплантологом. Каждый крутится как может. Всплыла в голове обранённая кем-то фраза, но лично я сейчас был пиздец как с ней не согласен. Крутятся обычно вокруг своей оси, работая над счастливым будущим, а такие, как он, крутятся вокруг других людей, мешая им и порой откровенно сбивая с ног, не позволяя подняться. Это отвратительно. Но мне ли судить? Мне глобально вообще насрать на всех. Это и чужие души, по поступкам и нормам морали мерию. Я просто знаю и понимаю не только свой нравственный предел, тот уровень, где я сам себя буду считать человеком. Те принципы, что живут во мне с пометкой априори. И эти принципы не очень-то и приветствуют жизнь и здоровье подобных этому трансплантологу твари. Хотя, если моё досье посмотреть, то кто же тварь похлеще старикана? «На верхнем ярусе. В Додзё!» — ответил он, включая электроплитку со старым металлическим чайником на ней. «Ага!» — ушел я от трясущего в миску кашу быстрого приготовления детка. «В Додзё, значит. Видимо, опять сражаться придется. Надеюсь, в этот раз я смогу получить хотя бы парочку ответов на появляющиеся в геометрической прогрессии вопросы».